Салиман и Полуночник очутились в чужих краях и теперь озирались с любопытством и настороженностью. Видимость была ограничена, грузовик ехал медленно. Полуночник с чувством превосходства разглядывал низенькие, вытянутые в длину домишки, распластанные на темных склонах. В четыре часа они миновали перевал, а еще через полчаса Камила доставила их в Сатре. — Куча дров, куда не глянь, кругом дрова, — ворчал Полуночник. — На что им столько? «Им приходится топить почти круглый год», — объяснила Камила. Полуночник сочувственно покачал головой. Для него это было непостижимо. В восемь часов хозяин кафе в Сатре повернул ключ и закрыл дверь. Большая гладкошерстная собака вертелась рядом, путаясь у него в ногах. Пора было ужинать. «Представляешь, пес, девушку за рулем грузовика», — сказал хозяин. «Удивительное дело, правда? Ничего хорошего из этого не выйдет. А те два болвана, которые едут с ней, разве они...» «Не могли бы сами вести машину, на этих троих без слез не взглянешь. Что ты об этом думаешь?» Фаругон для перевозки скота, прорванявший насквозь, и в нем она. Уму непостижимо, и ночью ей приходится спать в одном помещении с негром и стариком. Хозяин повесил полотенце на сушилку для посуды. «Что скажешь, пес?» — продолжал он. «Как думаешь, с кем из них она спит? Только не говори, что ни с кем, ни за что не поверю». «Вероятнее всего, с черным, да уж».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 «Мясо, помидоры, лук», — объявил Салиман. Полуночник откупорил бутылку белого вина. «Раньше, в древние времена, люди не готовили еду», — начал Салиман. «Черт потери! Опять!» — взревел полуночник. «Как и все остальные живые существа на земле». «Да мы знаем!» — перебил его полуночник, разливая вино. «Адам переспал с Евой. С тех пор им всю жизнь приходилось вкалывать, добывая себе хлеб насущный». «Я не об этом», — возразил Салиман. «Это совсем другая история». «Да ты же выдумываешь все свои истории». «Ну и что? А разве их рассказывают по-другому? Может, ты даже знаешь как?» Камила Азябла и, почувствовав, что дрожит, пошла за свитером. Дождя не было, но стоял густой туман, и мельчайшие капельки воды моментально пропитывали одежду, которая прилипала к телу, словно мокрое белье.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 «Какое мне дело до других?» И разгневался тогда бог зловонного болота и лишил человека вкусок свежей крови и сырому мясу. Вот с той поры человек и стал варить и жарить все, что хотел положить в рот. На это у него уходит уйма времени, а крокодилы наслаждаются довольством и покоем в своем царстве сырого мяса. «Похоже на правду», — обронила Камила. «Тогда человек, униженный тем, что отныне может питаться только жареным и пареным,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 «Не станем же мы и дальше торчать посреди этой чищобы!» — воскликнул полуночник. «Давайте продолжим наше путешествие по дороге, как его, роуд-муви. Выследим мерзавца и схватим за задницу». «У тебя что ни слово, то глупость!» — заорал на него Салиман. Черт побери! Мы даже не знаем, где сам масар не говоря уже о его заднице. Может, он где-то рядом, а может, ушел далеко вперед или дышит нам в затылок, или бьет поклоны в какой-нибудь церкви». «Не гречись малыш!» — Да пойми это наконец! Мы же вот-вот потеряем его след. Нам не за что зацепиться. У нас даже нет возможности узнать, кто прирезал старика. Масар или хрен знает, кто еще. А если убийцу уже нашли, полиция в курсе, что это, например, жена Серно или его сын, в таком случае что мы тут делаем в этом грузовике? — Едим и пьем, — спокойно произнесла Камила. Полуночник наполнил ее стакан. — Осторожно, — напомнил он, — это вино только кажется безобидным.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 неведенье ровным голосом проговорил он отсутствие знаний или представлений например о том что можно или должно знать незнание не осведомленность именно так подтвердила камила полуночник принялся скручивать папиросы аккуратно проводя языком по краю бумаги пора нам двигаться дальше сказал он делать нечего надо поговорить с полицейскими которые занимаются убийством серно а не где в виларде лансе солиман пожал плечами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 «Как ты думаешь, что они сделают с чернокожим, стариком и женщиной, водителем грузовика, который гонится за ни в чем не повинным человеком, собираясь сказать ему пару слов?» «Отправят за решетку». «Совершенно верно!» Салиман надолго умолк, затягиваясь папиросой. «Три человека, и ни одному из них ничего не известно!» Снова заговорил он несколько минут спустя, грустно покачав головой. «Как трое невежд из басни!» «Из какой басни?» — спросила Камила.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 «Несбыточная мечта! Неосуществимая фантазия!» «Вот-вот!» — подокнул старик. «Но если человек не мечтает, он пропадет. Без мечты он ни на что не годен!» Молодой человек толкнул створку кузова, выбросил окурок. Камила выкинула свой, приподняв брезент. «Я точно знаю, о чем ты мечтаешь!» — проговорила она. Голос Камилы звучал тихо, едва слышно. Салиман резко развернулся и уставился на нее. Девушка сидела, подавшись вперед, опершись локтями на колени и крутя в руках стакан. «Ты не понимаешь, я говорю о сыщике», — возразил Салиман. «И я тоже. Об особенном сыщике, о том, что хорошо бы такого найти. Я такого знаю. Ты шутишь. И не думаю шутить». Салиман вернулся к ящику, служившему столом, и, очистив его, поднял крышку. Встав на колени, он принялся что-то в нем искать, пока не извлек пакет со свечами. «В этом грозовичке темень хоть глаз выколи!» — проворчал он. Он зажег фитилек, накопал немного воска на дно тарелки и поставил в нее три свечи. Камила по-прежнему крутила в руках стакан, взбалтывая остаток вина. В отблесках свечей Камила показалась Салиману еще красивее. Она сидела в изголовье его кровати, и ее профиль четко выделялся на фоне серого брезента. Подумав о том, что впереди целая ночь... Ее предстоит провести рядом с девушкой, отделенной от него только брезентовой перегородкой. Солейман почувствовал легкое головокружение. Он поспешно уселся на кровать полуночника напротив Камилы. И давно ты знакома с этим полицейским. Камила подняла глаза и взглянула на юношу: лет десять, наверное. Он тебе друг или враг? Скорее, друг. Впрочем, теперь уже не знаю. Я его очень давно не видела. Он действительно особенный. Камила пожала плечами. «Он не похож на других». «Не такой, как э, все полицейские?» «Хуже. Не такой, как все люди?» «Надо же!» — воскликнул лиман, несколько сбитый с толку. «И какой же он, этот твой полицейский? Он из тех, что не отличаются особой щепетильностью?» «Нет, он очень даже щепетильный, но не слишком принципиальный». «Ты хочешь сказать, он продажный?» «Вовсе нет». «А что тогда?» «Да то, что он особенный, только это я и хочу сказать». «Не заставляя ее повторять», — остановился Лимона полуночник. «Разве таким разрешают служить в полиции? Их не выгоняют?» «Он очень способный. Как его зовут?» «Жан-Батист Адамберг». «Старый». «Какая разница?» — перебил полуночник. Камила подумала, посчитала, загибая пальцы. Ему лет сорок пять или около того. «А где он сейчас, твой особенный сыщик?» «В Париже. В комиссариате пятого округа. Инспектор?» «Комиссар». «Правда, что ли?» «Правда».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 «А тебе не кажется, что Сюзанна на нас рассчитывает?» — продолжал Салиман. «Может, в эту самую минуту она гадает, что мы сейчас поделываем. Может, думает, что мы о ней забыли и сидим себе в винцо попиваем, наплевав на все и на всех, и на нее в том числе». «Нет, Соль, мне так не кажется», — ответила Камила. «Не кажется? Тогда зачем ты здесь?» «А ты не помнишь, чтобы вести грузовик?» Салиман выпрямился, отер под солба он нервничал и злился. Он страшно злился на Камилу, возможно, потому что желал ее и не находил способа преодолеть эти чертовы последние метры, разделявшие их. Хоть бы Камила подала ему какой-нибудь знак, но никакого знака от нее он так и не дождался. Как это не прискорбно, Камила обладала безраздельной властью над ними и их грузовиком. Она была вольна соблазнять мужчин,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 «Вероятно, он уже завалил кого-то еще», — настойчиво продолжал лиман. «Но мы, скорее всего, никогда этого не узнаем. Мы не можем получить никаких сведений о вампире, с которым в этих краях только мы хорошо знакомы, и которого только мы можем задержать». Камила встала. «Если, конечно, ты позвонишь тому полицейскому». «Пойду-ка я спать», — сказала Камила. «Дай мне мобильник». «Ты решила ему позвонить?» — просияв воскликнул лиман. «Нет, я хочу поговорить с Лоуренсом». Да плевать на него, на твоего трапера. Мне нет. И все-таки подумай хорошенько Камила. Сомнения, наслаждение мудрых. Хочешь, я расскажу тебе историю о человеке, который не знал сомнений? Нет, я не хочу, — вставил полуночник. Я тоже не хочу, — подхватила Камила. Мудрость — это такая скука. Тогда не размышляй, действуй. Храбрость, наслаждение сильных духом. Камила улыбнулась, чмокнула Салимана в щеку. На секунду в смущении застыла перед полуночником, потом схватила его руку и крепко сжала, и исчезла за занавеской. «Черт!» — выругался Салиман. «Да чего упорно!» — восхищенно прокомментировал полуночник.